Пишите до последних земли, в слави бо. Но гуси покоряйтесь, в слави бо. Пашим опаки и паки повежденьи пойдете. В слави бо. Иже сове совешимо Господь. Глаголите не пребудет вас. Бог. Страха же вашего не убоимся, ни же смутимся. Бог. Господа же Бога нашего того, освятим и твое Го и спасуся, И Бо. Слава Су, и Сыну, и Святому Духу. Свои. И ныне и присне во веки веков. Аминь.